она опускает лобовые стебельки на плечи в знак покорности. А с можно начинать. Их усики приближаются друг к другу, небольшой электрический разряд это от нервозности, сначала медленно, потом все быстрее, двое насекомых ласкают друг другу зубчатые сегменты, понемногу начинает пузыриться полная смутных чувств пена. Эта жирная субстанция смазывает усики и позволяет ускорить ритм их трения. Головы насекомых некоторое время подрагивают не в такт, после чего стебельки усиков прекращают свой танец и прилипают друг к другу по всей длине. Перед нами единое существо с двумя головами, двумя телами и одной парой усиков. Чудо природы происходит. Феромоны перемещаются из одного тела в другое через тысячи крохотных пор и капилляров их сегментов. Два сознания сливаются. Мысли не нужно больше кодировать и расшифровывать, они передаются в своей первоначальной простоте образы, музыка, чувства, запахи. На этом совершенно прямом языке самец номер триста Рассказывает самки номер пятьдесят шесть о своих приключениях, о гибели экспедиции, об обонятельных средах солдат карликов, о встрече с матерью, о том, как его пытались уничтожить, о потере опознавательных запахов, о борьбе с привратником, о пахнущих скальными камнями, что до сих пор преследуют его. АЭ з а к о н ч е н а Самка убирает усики назад в знак ее добрых намерений. Номер триста с п у с к а е т с я с ее спины. Теперь он в ее власти. Она может легко устранить его. Самка приближается. Ее мандибулы широко раздвинуты. Она дарит ему несколько своих опознавательных феромонов. С ними номер триста на какое-то время спасен. Самка номер 56 предлагает ему т р о ф а л л а к с и ю Он соглашается. Потом она немного жужжит своими крыльями, чтобы уничтожить все запахи их разговора. Ну вот, он сумел кого-то убедить. Информация п е р е д а н а понята, принята другой клеткой. Он создал свою рабочую группу. Время. Понятие о течение времени у людей и муравьев совершенно разное. Для людей время а б с о л ю т н о периодичность и длина секунд о д и н а к о в ы чтобы не происходило. У муравьев, напротив, время относительное. В жаркую погоду секунды становятся совсем короткими, в холод они скручиваются и удлиняются до бесконечности, вплоть до потери уснувшего сознания. Это эластичное время дает им отличное от нашего понятие о скорости происходящего, чтобы определить события. Насекомые используют не только пространство и время, они добавляют третье измерение — температуру. э д м о н Уэллс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Отныне они вдвоем озабочены тем, как пока еще не поздно убедить максимум собратьев в серьезности дела о секретном разрушительном оружии. Но они должны учитывать два обстоятельства. С одной стороны, вдвоем им не удастся обратить в свою веру достаточное число рабочих до праздника Возрождения, отнимающего столько энергии. Им нужен третий сообщник. С другой стороны, нужно иметь в виду, что воины с запахом скальных камней могут появиться снова, так что нужна конспиративная квартира. Номер 56 предлагает свое помещение. Она прорыла в нем тайный проход, который позволит им в случае чего спастись бегством. Номер 327 не очень удивлен. Сейчас модно делать тайные ходы. Началось это сто лет назад во время войны с м у р а в ь я м и х а р к у н а м и к л е я Королева федерального города х а й е к т ы д у н и поощряла ф о р м е н н ы й психос усиление мер безопасности. Она построила себе бронированный запретный город. Стены были укреплены большими камнями, склеенными между собой цементом термитов. И все бы хорошо, да только в этом убежище был всего лишь один выход. Поэтому, когда город окружили полчища муравьев, х а р к у н о в клея, королева оказалась заперта в собственном дворце. х а р к у н ы без всякого труда взяли ее в плен и утопили в отвратительном мгновенно засыхающем клее. За королеву Хаектедуни немедленно отомстили, город освободили, но ее ужасная и нелепая смерть надолго потрясла умы белоканцев. И поскольку у муравьев есть чудесная возможность изменять ударом мандибулы форму своего жилища, каждый начал копать свой секретный коридор. Если один муравей сделал себе секретный проход в норке, это еще ничего. но когда проходов миллион, то это уже катастрофа. Официальные коридоры обрушивались, потому что их со всех сторон подрывали частными коридорчиками. Выходишь в свой секретный выход и оказываешься в настоящем лабиринте из чужих секретных коридоров. Дело дошло до того, что целые кварталы стали рассыпаться, ставя под угрозу само будущее Белокана. И тогда мать наложила запрет. Больше никто не имел права копать лично для себя. Но как проверить все жилища? Номер 56 отодвигает несколько камней и открывает темное отверстие. Номер 327 осматривает укрытие и находит его великолепным. Остается найти т р е т ь его сообщника. Они выходят, тщательно заделывают дверь. Самка номер 56 выделяет. Подойдет первый попавшийся, п р е д о с т а в ь это мне. И вскоре они видят большого бесполого солдата, в о л о к у щ е г о кусок бабочки. Самка на расстоянии обращается к нему с эмоциональным посланием, в котором говорит с я о большой опасности для племени. Она использует язык чувств с такой изысканной виртуозностью, что самец изумляется. Солдат немедленно оставляет свою добычу и начинает беседу. Большая опасность для племени? Где? От кого? Как? Почему? Самка кратко обрисовывает ему катастрофу, постигшую первую весеннюю экспедицию. Ее манера выражаться полна чудесных ароматов. Уже сейчас в ней есть обаяние и авторитет королевы. Воин быстро переходит на их сторону. Когда мы выступаем, сколько нужно солдат, чтобы атаковать карликов? Он представляется. Это бесполый муравей номер сто три летней кладки. Большой блестящий череп, длинные мандибулы, глаз почти не видно, лапки короткие. Это сильный союзник, к тому же еще и энтузиаст от рождения.